Глава 9. Субботнее утро было холодным и мрачным. Точь-в-точь точь как лицо Альсара приведи меня на боевом поле. Небо затянуло свинцовыми тучами. Ветер монотонно бился в закрытое окно, размазывая по стеклу мелкие капли дождя. Даже закрытая наглухо форточка не спасала от холода, царившего в нашей комнате. Магический подогрев стен Академии требовал больших энергетических затрат. Поэтому команда из двух десятков бытовых магов для его запуска должна была прибыть в воскресенье, а до тех пор каждому живущему в Академии выдали по дополнительному одеялу и теплую фланелевую пижаму. «Какие планы на сегодня, Эри?» — спросила меня Джейда, стоя босиком на полу и разливая по кружкам горячий чай. Будучи талантливым бытовым магом, она немного поколдовала, и мы получили пол с подогревом. «Планировала проследить за нашей соседкой», — подумала я, обнимая ладонями нагретую кипятком кружку. Вслух ответила. «Хочу прикупить побольше теплых вещей в столице. Прожив всю жизнь в южной стране, я очень боюсь простудиться и заболеть. Мне не с руки пропускать занятия по боевой магии, особенно с таким вредным деканом. «Рекомендую идти в срединный квартал», посоветовала Алиса, которая сидела напротив меня и с задумчивым видом мешала ложечкой чай. Владельцы лавок, салонов и магазинов, что находятся поблизости стен нашей академии, пользуются тем, что адептам выплачивают щедрую стипендию и безбожно накручивают цены. В срединном квартале можно найти те же вещи, но в два раза дешевле. Я отчасти согласилась с Денурой. В отличие от большинства магических учебных заведений, которые располагались за городом, Академия Дальстад находилась прямо в центре Дальстада, столице Сейдании, в пешей доступности от Королевского дворца. Через дорогу от ворот Академии начинались знаменитые торговые кварталы. Фактически это был маленький городок внутри большого города. Рай для тех, у кого есть много свободного времени и желание потратить деньги. В магазинчиках, больших и малых, продавали все, что может потребоваться адептам во время обучения. Одежда, канцелярия, книги, магические артефакты и многое другое. В перерывах между покупками посетители кварталов могли отдохнуть в различных кафе, пекарнях, закусочных. Здесь была даже крохотная гостиница, три ресторана и тот самый бордель «Бархатная фантазия», листовку которого у меня без зазрения совести забрал Альсар. Однако для жителя южных широт идти в такую непогоду до срединных кварталов ради выгоды в несколько золотых было сродни самоубийству. 40 минут под дождем и порывистым ветром там даже зонт не спасет, а экипажи берут по тройному тарифу, что мне не по карману. Джейда с Алисой пожелали мне удачи, но сопровождать отказались. Ор запланировала провести весь день в комнате, валяясь с книжкой на кровати. Денура обещала помочь кузену Мартину с проверкой нескольких артефактов. Я же была этому рада. Мой настоящий план включал в себя быструю пробежку сначала до ворот Академии, а оттуда до первой же лавки с артефактами, где можно было достать непромокаемый плащ. Добыв желаемое, я собиралась затаиться неподалеку от ворот Академии Дальстад и проследить за тем, с кем, а главное куда, пойдет Агна на подставное свидание. Вариант, что план «Б» могут перенести из-за непогоды, мне даже не пришел в голову. «Дать зонт — Дать зонд? участливо спросила Джейда глядя на то, как я сосредоточенно превращаю себя в качан капусты. Майка, тонкая кофта, сверху теплая кофта, затем пиджак и поверх него мантия. Недолго думая, я кивнула. Зонд точно лишним не будет. Блондинка достала из тумбочки маленький белый сверток, на ручке которого виднелась большая бордовая кнопка, и объяснила, как им пользоваться. «Это...» Не простой зонт, а артефакт подарок от моих сестер. Не бойся трогать кнопку. От простого прикосновения ничего не случится. Чтобы раскрыть или сложить зонт, надо посильнее вдавить кнопку и держать, пока она не загорится алым цветом. И большая просьба: Держи его в сложенном состоянии, при очень сильном ветре. Могут погнуться спицы. Я благодарно кивнула. Положила маленький кошелек с монетами во внутренний карман пиджака и повесила на руку зонт, обмотав шнурок на рукоятке вокруг запястья. На улице было хуже, чем я предполагала. В главном холле у двери столпились адепты, не решаясь выйти наружу из холодного, но сухого помещения. Желание убежать обратно в комнату и сделать вид, что мне безразлично судьба Агны, стало настолько сильным, Что я закрыла глаза, мысленно сосчитала до трех, открыла и решительно выбежала в непогоду, расталкивая адептов. Я тут же пожалела о своем решении, потому что сильный пронизывающий ветер, почуяв новую жертву, моментально сдул меня с крыльца прямо к краю огромной лужи. В последний момент я успела затормозить, и ветер, словно издеваясь, швырнул меня обратно. Я осмотрелась по сторонам и даже подняла голову вверх, ожидая увидеть поблизости вредного декана Альсара. Очень уж похоже на его проделки. «Удачи, Кора!» — кто-то издевательски крикнул мне в спину. Я обернулась и увидела, как среди кучки адептов на входе мелькнула рыжая кудрявая голова. «Очень смешно, Найтон!» — проворчала я, морщись от жестких каплей воды — хлещущих мне в лицо. Похоже, настало время воспользоваться зонтом, хотя я уже порядком промокла. Я силой вдавила тугую кнопку и дождалась, когда она загорится алым цветом, после чего медленно отпустила. Артефакт дернулся в моей руке и тут же стал увеличиваться в размерах. Через 10 секунд, показавшихся мне бесконечно долгими, в моих руках был огромный зонт. Его ручка увеличилась на добрых полтора метра, а под белоснежным куполом могли укрыться не менее шести взрослых мужчин. Ветер с новыми силами попытался выбить тяжелую конструкцию из моих рук, поэтому, чтобы удержать его над головой, я приложила все свои силы. Однако ни одна капля дождя, который к моменту моих приключений под открытым небом усилился до холодного ливня, на меня не попала. Я сделала шаг, затем еще один и еще два, медленно продвигаясь к воротам Академии Дальстат. Зонт в моих руках ходил худуном. Меня мотало по сторонам. Сзади слышались смешки адептов, увлеченно наблюдающих за бесплатным зрелищем под названием Эрика Кора против непогоды. Но я была готова стерпеть и это, лишь бы насквозь не промокнуть. Осталось немного Эри. Потерпи! Думала я, неумолимо сокращая расстояние до массивных ворот из красного дерева. Продержись еще пять минут, лавка артефактора прямо через дорогу. Мощный поток влажного ледяного воздуха налетел на меня из ниоткуда. Зонд резко дернулся сначала вправо, затем влево, отчего шнурок болезненно сдавил запястье. Я решила освободить руку и неосторожно наклонила зонт вправо, чем и воспользовался коварный ветер. Словно предчувствуя жаркое зрелище в разгар непогоды, он ворвался в глубь купола и с силой подбросил его вверх. Рука, на которую я намотала шнурок зонта, чуть не вылетела из плеча. Должно быть, я представляла собой весьма занятное зрелище. Ветер пытается подкинуть зонт вместе со мной вверх, а я в отчаянии тяну его обратно. Неравная битва с непогодой выматывала похлеще занятий у Альсара. Чувствуя, как иссякают мои силы, я была готова расплакаться и сдаться, пока не услышала громкий смех за моей спиной. Обернувшись, я увидела парившего в метре над землей боевика декана. Ален выглядел довольным. Казалось, ветер и дождь были ему нипочём. Одетый в тонкую безрукавку и свободные брюки, он наслаждался непогодой. Его губы застыли в надменной усмешке. Коса за спиной шевелилась сама по себе, словно живая. А серо-зелёные глаза горели живым интересом. «Доброго утра, господин декан!» — выпалила я, стараясь удержать зонт. «Хорошая погода, не правда ли?» «Моя любимая», — ухмыльнулся Альсар, — «а ты куда-то торопишься?» «К воротам!» — отплёвываясь от попавших мне в рот капель дождя, ответила я. «Похоже, кроме плаща мне понадобится артефакт, способный быстро высушить намокшую одежду». «А я тут недалеко», — хитро прищурился декан. «Так уж и быть, подброшу. Нет сил смотреть, как ты проигрываешь битву моей стихии». «Спасибо, но я как-нибудь сама», — проворчала я, успешно подтянув к себе рукоятку зонта, и сняла шнурок с запястья, на котором остались глубокие красные полосы. «О, я настаиваю!» — ухмылка боевика трансформировалась в ехидную гримассу. Я не успела возразить, как в следующее мгновение меня сбил с ног мощный поток сухого и теплого воздуха. Ветер поднял меня над широкой дорогой, вымощенной светлым камнем, и с силой швырнул в сторону ворот. В ужасе я зажмурилась, ожидая жесткого столкновения с многолетней крепкой древесиной. Но внезапно поток воздуха развеялся, и я упала на каменные плиты. «Скотина!» — подумала я, со стоном поднимаясь на ноги. Не выдержала, обернулась. Альсар смотрел мне вслед, помахивая сложенным зонтом. Его стихи, как же? Впрочем, неудивительно. Ужасная погода подстать противному декану. Решив не обращать внимания на дождь и ветер, которые, к слову, за воротами были ощутимо слабее, я добралась до лавки с артефактами. Учтивый продавец напоил меня горячим чаем, чтобы я не простудилась. Продал мне нужный плащ, подобрал недорогой, но качественный артефакт, который за минуту высушил на мне одежду. В качестве небольшого подарка он дал мне пробный вариант артефакта подогрева, заряда которого хватало на два часа. «Вижу, вы из южных широт, госпожа!» Широко улыбнулся продавец, глядя, как я надеваю на себя плащ. Активирую пробник и кладу его в нагрудный карман. «Берегите здоровье!» Если вы надумаете купить себе полный артефакт, сделаю вам неплохую скидку. Таким экзотическим пташкам, как вы, тяжело приходится зимой в Дальстаде». Я поблагодарила продавца и покинула лавку. К моей радости ветер окончательно стих. Дождь едва капал, а пробник приятно согревал тело. Улица постепенно оживала, на тротуаре появились пешеходы, Из приоткрытых ворот Академии выходили адепты. По дороге неслись экипажи. Я остановилась на краю тротуара, чтобы перейти дорогу, как вдруг из ворот вышла сияющая Агна под руку с каким-то парнем, чье лицо было скрыто капюшоном. Я застыла на месте, а пара не обратила на меня никакого внимания. Тот самый первый, как я его называла, уверенно вел за собой девушку по тротуару, лавируя между пешеходами. Натянув на лоб капюшон, я направилась за ними следом, держась на расстоянии. Мужчина вел Агну вглубь торговых кварталов, а девушка даже не сопротивлялась, покорно шла рядом, стараясь не отставать. Вдруг за моей спиной послышался женский крик и следом отборная ругань. Я обернулась и увидела женщину, которая стояла на пороге книжной лавки. В руках она держала порванный бумажный пакет, а в луже лежали три тонких книги. Покачав головой, я вернулась к прерванному на секунду занятию и с ужасом обнаружила, что Агне и Первый куда-то пропали. «Неужели упустила?» — подумала я и устремилась вперед, заглядывая в каждый магазин, проверяя каждый угол, обследуя каждую подворотню, но тщетно. В отчаянии я свернула в узкий безлюдный переулок. Боги с милостью велись надо мной, и я увидела лежащий на земле белоснежный носовой платок. Я подняла потерянную вещицу и внимательно ее осмотрела. Чистый и почти сухой. Скорее всего, его обронила Агна. Подтверждая мою догадку, из-за угла вышли четверо хмурых мужчин угрожающего вида, одетые в старые поношенные куртки и штаны. Увидев меня, один из них произнес какую-то фразу на непонятном мне языке и указал в мою сторону пальцем, вымазанным в чьей-то крови. Кажется, я догадываюсь, кому она принадлежит. Неужели Агну убили? Времени на раздумья не оставалось. Я одна, а их четверо, поэтому быстро сформировала в ладонях огненный шар запустила его в бандитов и бросилась бежать со всех ног в надежде добежать до ворот Академии, пока меня не поймали. В моем плане был один жирный минус. Я не знала кратчайшей дороги через кварталы, бежала наугад и быстро поняла, что заблудилась. Злодеи тем временем не отставали, чем спутали мне все карты. Я не могла притормозить и спросить у прохожих, в какой стороне находится Академия Дальстат. Хотя, судя по их испуганным лицам, мелькавшим по обеим сторонам узкой пешеходной дороги, Вик девушки со всех ног улепётывающей от четырёх здоровых мужчин сочувствия у них не вызывал. Дыхание сбилось, в боку закололо, слои одежды стесняли мои движения, а от пробного артефакта шел сильный жар. Одежда взмокла, по лицу стекали капли пота, волосы прилипли к колбу и щекам. Но я стиснула зубы и бежала, не желая разделить участь Агаты. Свернув за угол, я на полном ходу врезалась в высокого мужчину, одетого в куртку из темной кожи, чье лицо было так же скрыто под купюшоном, как и у первого. Незнакомец молча схватил меня за запястье. Но я была на чеку. Уверенная, что это один из сообщников таинственного темного, я закричала со всей силы, Пнула его под колено и попыталась выдернуть руку, но безрезультативно. Позади я услышала крики догоняющих меня бандитов. Незнакомец лишь сильнее стиснул моё запястье и грубо потащил меня за собой в ближайшую подворотню. Беспомощно оглянувшись, я увидела появившуюся из-за угла четвёрку. «Была не была», — подумала я, пуская по своему запястью огненное пламя. Мужчина тут же выпустил мою руку и грязно выругался знакомым голосом. На миг я остановилась, желая проверить свою догадку. Но расстояние между мной и бандитами опасно сократилось. В панике, оглядевшись по сторонам, я увидела вдалеке яркую вывеску с горящими буквами ⁇ Бархатная фантазия ⁇ И из последних сил побежала туда.